Ну вот, в начале 1986 года Горбачев решил обменять коротающего с 1978 года срок по обвинению в шпионаже Анатолия Щеранского, ровесника государства Израиль, на неких, на неких пойманных советских разведчиков. Щеранский был из отказников и персонифицировал собой неуемную тоску, пассиону и борьбу за репатриацию в Израиль. Его встречали в Израиле в аэропорту имени Бен-Гуриона 11 февраля 1986 года. Вместо того, чтобы гебра гебраизировать фамилию, он гебраизировал имя и стал Натаном. Его приезд не означал собой прорыв плотины. В этом году в Израиль въехало лишь 900 14... 914 советских евреев. Но чуть позже Горбачев проявил толерантность и широту души. В 1987 году Советский Союз выпустил по израильским вида, визам уже более 8 тысяч человек. Евреев и членов семей евреев. На следующий год почти 19 тысяч. И, наконец, в 1989 году внушительная цифра 71 тысячу показала, что участь еврейского большинства в Израиле спасена. Одновременно в июле 1987 года Группа консульских работников СССР прибыла в Тель-Авив штамповать визы. Предполагалось, что будут решаться вопросы, связанные с юридическим статусом советской и церковной собственности. Фактически впервые после 20-летнего перерыва в Израиле появились советские дипломаты. Через год, в июле 88-го, в Москву прибыла консульская делегация к Израилю. Израиля. Впрочем, к моменту очередных выборов в Крессет, 12-й созыв, осенью 88-го года, патриантов из ссср было немного и их голоса по сравнению со следующими выборами 92 -го года еще ничего не решали шамиру повезло он был премьер-министром вторые два года четырехлетней конде... каденции к выборам он пришел премьером а пс лидером позиционной партии перед выборами в кнессет перед выборами кнессет принял закон запрещающий партии российского толка закон был нацевлен против хааны И его партии Ках. И краткая парламентская жизнь мэра Каханы закончилась. Несколько позже он был убит в Америке арабом. Выборы прошли 1 ноября 1988 года. Результаты их были следующими. Ликут. 40 мандатов. Партия потеряла один мандат. Блок Маарах. 39 мандатов. Практически это Авода. Потеряла 5 мандатов. ШАС. Сокращенно от... Шомрей, Тарас и Фарадин. Сефардские стражи Торы. 6 мандатов. Ультрарелигиозная, не сионистская, сефардская партия. Учрежденная раввина Авадия и Йосифом. Добавила два мандата. Агудат Исраэль. 5 мандатов. Объединенное еврейство Торы. Добавила три мандата. РАЦ. Пять мандатов. Движение за, за права гражданина и за мир. Мавдаль. НРП. 5 мандатов. Хадаш бывший Араках, 4 мандата, стабильно. Тхия, возрождение, три мандата, правая союз с, Рафа... с Рафаэлем Эйтаном распался. Мапам, три мандата, объединенная рабочая партия и внепартийные, после разрыва с Савадой. Цомет, перекресток, два мандата. правая Рафаэль Эйтан, движение за новый сионизм. Молэдет – два мандата, новая, крайне пар правая партия, но несколько более умеренная, чем запрещенная теперь КАХ. Шинуй – перемена, два мандата, центристская либеральная партия, объединившаяся с независимыми либералами и либеральным центром. Дегельхатура – два мандата, партия ультраортодоксов ультра -ортодокс, Ашкинази, Харидим. Прогрессивный список за мир – два мандата. Нессионистская смешанная арабо-еврейская партия, выступающая за полное равноправие арабов и евреев в Израиле и за отход к границам 1967 года. Арабская демократическая партия – один мандат. Практически первая чисто арабская партия, а не движение и не список. До выборов все были озабочены волнениями на территории и непонятной жевачкой в мирных переговорах. Поэтому избирательная кампания строилась на вопросах внешней политики. Сразу же после выборов на Мига-Барабах все забыли. Религиозные партии ШААС, Агудат-Исраэль, бегель атура Мивдаль в совокупности получили 18 мандатов. На предыдущих выборах у религиозных партий было только 11 мандат Успех религиозных партий был на лицо И он заставил о себе говорить в 50-х годах, Религиозных партий могло набраться голосов 17-18, однако ситуация была иной. 50-е-60-е годы основной костяк религиозных движений составляли партии сионистского толка, питавшие идеей религиозного сионизма Равина Кука. Теперь же большинство религиозных партий Шаас, Агудат Исраэль, Дегль Атура Атор, от сионизма были далеки. Если раньше на политическую борьбу смотрели как на поединок двух гигантов левого рабочего движения Мапай, Мапам, Маарах, Авода и правого капиталистического Херут, Агахал, Ликут, то выборы 1988 года привлекли внимание именно к партиям религиозным. Кто правит в стране? Да, на этот раз Национально-религиозная партия Набрала лишь 5 мандатов, но за 40 лет существования государства, 38 лет, эта партия была в правящей коалиции. Ее лидеры входили в правительство. Херудли Гуд могла оказаться в оппозиции, рабочая партия могла не попасть в правительство. Но Мавдал брав правительство практически всегда. Багдадский уроженец Вадия Иосиф, он родился в Ираке в 1921 году, привел свою партию ШАС, убедительной победе. Она стала третьей после Ликут и АВД. Теперь, при любом раскладе, шанс уготовано место в правящей коалиции. Однако сам Равин Иосиф в депутаты это не пошел. Ему крепко шел седьмой десяток. И он причел, предпочел оставаться духовным лидером движения. Политическая активность активность Равина имел свои личные причины. В 1983 году он вынужден был уйти в отставку с поста Верховного Сефардского раввина Израиля, на который он был избран в 1973 году. Раньше Верховный раввин избирался на пожизненный срок, но как раз ко времени Иосифа подоспел закон от 1980 года, ограничивающий срок Верховного раввинатства 10 годами, скрипнув зубами, Равина Вадя пост покинул. Он мог бы занять хорошее место в Агудат-Исраэль, но сефарды считали, что в этой религиозной, частью хасидской, но ашкенатской партии их дискриминируют. Мы помним, что многие ортодоксальные религиозные жители Палестины не приветствовали создание светского государства Израиль, полагая, что лишь Мессия, Спаситель и Посланник Божий, создаст в должное время еврейское государство в Эрец-Исраэль. Причем государство это будет бескомпромиссно основано на Торе. Одним из способов протеста против израильской государственности у хасидов был протест языковый. Правительство лелело еврит как государственный еврей и язык. А в хасидских ешивах проподавание продолжалось вестись на языке Идыш, Бен-Гурион приложил очень много усилий, чтобы вытеснить Идыш из повседневной жизни израильтян. Но в Иерусалиме и в Цфате он выжил, как язык общения. Говорили на нем и Вагудат Исраэль, ставя Рава-Вадью в неловкое положение, как загнут на заседании при осуждении политического вопроса, например, Что хорошо для всего Израиля, хорошо и для ребя Израиля. Или допустим. А эдишен шо мекан метнит Умом еврея не понять. Ну вот, так сказать, выразиться так, а раф аваде Йосеф не понимает. Ах, идыш, неужели настанет время, когда в Израиле никто не будет петь папиросен, маидышин мама, бублички, шмаровозник? Неужели настанет время, когда вздохнет старик? Айн гот ун эзофл зоним. Бог один, а врагов так много. Он так скажет, и никто его не поймет. Равин Овадия Иосиф в 1990 году появился на израильском телевидении в своей черной, расшитой золотом одежде и пюрпюрном тюбане. тюрбане. Он сказал тогда, что поддерживает идею территориальных уступок, если это принесет мир с палестинцами. После этого от него отвернулся весь ашкенадский религиозный истеблишмент, воспитанный на заветах Равина Кука о единой и неделимой Эггц Исхоэль, победившая с минимальным перевесом партии Ликут должна была формировать правительство. Ицхак Шамир в третий раз оказался в кресле премьер. Он рассуждал так. Если Абаду с ее оливковой ветвью в клюве оставить без присмотра, то на каждое его поползновение к коннексии очередного куска земли под очередное еврейское поселение на контролируемых территориях На него будет обрушиваться критик поэтому он мудро рассудил вновь сформировать правительство национально его единства, чтобы ввести лидеров рабочей партии в правительство и привязать их таким образом к своей политике. В результате, когда 22 декабря Шамир сформировал правительство, Перес оказался министром финансов. Рабин продолжал свой марафон на посту министра обороны. Правительство национального единства окажется прочным распадется весной 1990 года. Большую опору Шамир чувствовал, однако в шаф. Ее лидер, Равин Ицхак Перец, стал министром иммиграции и абсорбции, а восходящая ультра-ортодоксальная звезда Ария Дерри, выпу выпускник Ашкенасской, Хевронской и Ишивы, министром внутренних дел. И именно этим двум религиозным министрам предстояло встречать и обустраивать советскую аллею с ее в целом, ну в общем так сказать, советским мировоззрением и обилием смешанных семей на первых порах казалось, что эйфория по поводу русской алии сильно преувеличена в 1987 году Советский Союз разрешил 8155 евреям покинуть страну из них только 2000 евреев в Израиль. В 1988 году уже 18961 еврей получил разрешение на выезд. В Израиль же прибыло только 2173. Наконец, в 1989 году уже при новом израильском правительстве из СССР хлынуло 71 тысяча евреев. В Израиль приехало всего лишь 12117. А 58 888 человек предпочли устраиваться в других странах. Шамир сильно сокрушался по этому поводу. Все его сионистские мечты, взлелеенные в годы подполья в британских тюрьмах, в отрадах Эцель и Лехи, шли прахом. Ну нет сионизма, нет ути. Редко у какого премьер-министра на земле нет высшего образования. У Шамира... Его не было. Но он говорил на иврите, идыше, английском, французском, немецком и польском языке. Да и по-русски мог иногда такое ввернуть. И вот когда он наконец-то дослужился до главы правительства, евреи не хотят ехать в эту страну, которую он для них завоевывал и строил. Обругав своих министров и сахнут, Шамир набросился на американцев. Почему вы даете статус беженца евреям из СССР? Еврей в принципе не может быть беженцем. У него есть страна, в которую он всегда может приехать, и которая всегда его примет, если только он не незаконелый уголовник и не непрокаженный. Так какой же тут статус беженца? Ну, у человека есть свобода выбора, промялили американцы. Маленький сухонький Шамир закусил у удела еврей с визными визами государства Израиль должны въезжать в Израиль. Свобода выбора может проявляться потом, когда человек уже будет решать, оставаться ли ему жить в Израиле на совсем или нет. Но сначала он должен въехать в Израиль. Визу ему дал Израиль. Ну, вообще-то да, зачесали американцы в затылках. Когда же мы принимаем в США людей? Как же мы так? Так, действительно, принимаем в США людей без американской визы. Как-то это все неправильно, нехорошо, в общем. И вот, с 1 октября 1989 года Соединенные Штаты постановили, что израильские визы это все же для Израиля. А те евреи, которые хотят переселиться, жить в США, должны обратиться в стандартном порядке в посольство США в Москве. Но с Америкой становилось все сложнее. Каждый беженец получал в стране от страны 3000 долларов и разные, так сказать, бенефиты. И настал момент, когда денег стало жалко. Американцы стали вводить годовые квоты на въезд советских граждан. сначала квота определена была в 24,5 тысячи человек в год, потом ее подняли до 50 тысяч человек. Шамир прекрасно понимал, кто к нему едет из СССР. Он и все, понимал он и все выгоды, и все тяготы, тяготы, которые выпадут на долю Израиля и репатриантов. Он вспоминал в это время. Русский перевод Шлейфман. Ясно, что не все советские евреи были отказниками, считавшими, что Израиль это их духовная родина. 70 лет изоляции от основного течения еврейской жизни сделали свое дело. Большинство евреев СССР, потеряла связь с самой сущностью еврейском Они не знали или почти не знали истории народа Израиля, не истории государства израиль Но Израиль все еще ждал их, как родина еврейского народа. Их место могло быть здесь. Это и есть сущность сионизм Каждый раз, когда бывал в США, я вел долгие переговоры с людьми, вроде Мориса Авраама, возглавлявшего тогда Совет поддержки евреев СССР влиятельную организацию, члены которой боролись за облегчение миграции советских евреев в США. Мы часами дискутировали по этому вопросу, но мои собеседники остались верны своей позиции. Судьба же распорядилась иначе, и в конце концов сионизм одержал веру. Несмотря на отступление, неудачи, даже ошибки, которые неизбежны, когда стоишь перед необходимостью ответа, на столь беспрецедентный вызов, тем более в государственном масштабе, я всегда был уверен, что правда на моей стороне. В этой Алии, Алии множество талантливых и квалифицированных людей. Большинство репортериантов это опытные специалисты, ученые, учителя, музыканты, техники и так далее. В том числе не менее 11 тысяч врачей и десятки тысяч инженеров. Нет сомнения в том, что их присутствие изменит Израиль, усилит его и обеспечит к наступлению 21 века и улучшит качество жизни в нем. Однажды я назвал эту алию благословением небес, и я имел в виду именно то, что сказал. Но пока следовало спуститься с небес и позаботиться об их врастании в израильскую жизнь. Учитывая количество алим и будучи уверенным, что лучше будет бросить их непосредственно в повседневную жизнь, вместо того, чтобы держать в центрах абсорбции, которые, кстати, были уже переполнены до отказа, мы решили предпочесть прямую абсорбцию. Мы давали им корзину абсорбции, бесплатное страхование здоровья, право на профессиональную подготовку, пенсии по старости для определенных возрастов в рамках национального страхования, как если бы они работали всю жизнь в Израиле право на ипотечные суды на приобретение квартир под низкий процент и возможность бесплатного, ускоренного обучения ивриту. В остальном они были предоставлены сами себе, конечно, имея возможность пользоваться помощью многочисленных добровольцев и добровольных организаций, которые помогали им в Израиле. Впервые в жизни они оказались вне рамок регламентировавших прежде всего, прежде всего, все их существование. И это само по себе было непросто. Министерство жилищного строительства, Строительство и абсорбции совместно с Министерством финансов создали кабинет по абсорбции во главе с министром жилищного строительства Ариэлем Шароном. Он напрямую подчинялся главе правительства. И, как всегда, евреи всего мира спешили делать пожертвования для этой алии через еврейское агентство. И они, и мы знали, что Израилю одному не справятся с этой громадной задачей.